Я вернулась в Москву в растрепанных чувствах. С одной стороны Карина Новикова, с другой вся эта история с Макаром и Бекетовым. Вот уж точно, шалый малый. Всю дорогу до Москвы я думала, что же мне делать. И пришла к выводу, что такая работа может мне до конца жизни больше не обломиться. И подноготную Бекетова, не будь встречи в лесу, я никогда бы не знала и работала бы на него спокойно и счастливо. Но рассказывать обо всем этом я не буду ни одной живой душе, даже Насте. Когда я вошла в наш офис, Настя встретила меня на удивление сухо. Ну как съездила? — Настя, что с тобой? Плохо себя чувствуешь? — Я чувствую себя ужасно. — Что-то случилось? Это как посмотреть. Настя, как говорил Гоцман, не тени кота за все подробности. На вот, посмотри, скажи. Подруги так поступают. И она протянула мне глянцевый журнал. Мне сразу бросился в глаза снимок моей елки из Аспарагуса. Это была статья обо мне, с фотографиями моих работ последнего времени. Выглядело все очень эффектно. Там была и моя фотография. И называлось все это «Изыски Полины Зацепиной». — Откуда это? — ошеломленно спросила я. — Ладно, не притворяйся. Как ты могла, Поля? Там же нет ни слова обо мне, о моих работах. Мы же вроде бы вместе. И только лет дружбы. А ты обо мне даже не вспомнила. Как ты могла? Знаешь, я ухожу из фирмы. Ты меня в расчет не принимаешь, так что мне тут делать нечего. Считай, у тебя больше нет подруги, — рыдала Настя. — А ну прекрати истерику, — прикрикнула я. — Ты что, спятила? Да я знать не знала, ведать не ведала ни о какой статье. У меня никто не брал интервью. Я вообще впервые слышу обо всем этом. И можешь не сомневаться, я бы такого не допустила. — Да, но так не бывает. Что ж, по-твоему, эту статью напечатали по прихоти какого-то сотрудника редакции? Да я понятия не имею. Хочешь, я сейчас позвоню в этот журнал и устрою им такой скандал? Так ты действительно ничего не знала? Настя, как тебе не стыдно? Как ты могла подумать, что я о тебе забыла? Или того хуже, намеренно о тебе не упомянула? Зачем? Чтобы не делиться славой, что ли? Я все-таки не такая идиотка. Но ведь кто-то же эту статью заказал. Тогда кто? Есть у меня одно соображение. Какое? Погоди, сперва надо все проверить. И не вздумай мне тут демарши устраивать. Уйдет она. Куда хотелось бы знать? Да и вообще, это я должна обижаться. Как ты могла обо мне такое подумать? Я сразу набрала номер Бекетова. Но телефон был заблокирован. Наверное, у него совещание. Ладно, потом перезвоню. Не отвечает. «А кому ты звонишь?» «Бекетову. Уверена, это его рук дело». «Почему?» «А откуда, хотела бы я знать, взялись фотографии из его дома, а?» «Ой, правда?» «И со свадьбы его племянницы. Это точно он». «А зачем ему это надо?» Ну, он же дал мне работу в Питере. Вот и решил пропиарить меня. А ты взялась за эту работу? Ой, Настяка, это мечта. У меня уже столько идей. Это будет самое популярное кафе в Питере. А потом, может, и в Москве что-то подобное сделаем. Между прочим, я дала управляющему телефон твоего приятеля. Он очень заинтересовался. А, кстати, мы сможем... Допустим, раз в две недели устраивать там твой день. Торты от Насти. Твой дружбан не будет в претензии? Откуда я знаю? Неважно. Мы это забьем в первоначальный договор. Так что будет тебе твоя порция славы. Поль, прости меня. Но когда ты уехала, мне вдруг стало как-то одиноко и страшновато. Сама не знаю почему. А тут еще этот журнал. Ты такая сильная и смелая, а я дура. Я как-то не уверена ни в чем. Ладно, проехали. И вообще не робей-воробей, прорвемся. Поля, ты с Макаром не виделась? Виделась. Да? Ну и как? А никак. И ты с ним мне! Еще чего? Он вообще мне сказал, знаешь что? Что? — испуганно спросила Настя. — Что он меня любит, но не хочет? — Да ты что? Вот скотина! Ну, разве так бывает, Поль? — Хочет, но не любит — это сплошь и рядом. Но чтобы любит, но не хочет? Ерунда какая-то. Скажи, ты обиделась? — Еще как, всю ночь не спала. — А он? — А он? Утром примчался, стал прощения просить. А потом мы с ним опять поссорились. И на прощание он сказал, что просто помирает, как хочет. — А ты? — А я, настя все думаю, что там у Ватьки с Кариной Новиковой. — Пулька это тебя мучает? Настя ахала, хваталась за сердце, но зато окончательно забыла о своих обидах. Про соболью накидку я не стала ей рассказывать, а то опять расстроится. Она ведь в самом начале хотела закрутить с Бекетовым. Правда, после Нового года уже этой темы не касалась. Но все равно, зачем дразнить гусей? Для меня важнее всего мир в семье и на фирме. — А как же шалый малый? — спросила я себя и сама себе ответила. — А никак. Во второй половине дня позвонил Бекетов. — Полина, когда ехали? — Спасибо, все нормально. — Так вы беретесь за эту работу? — Да, конечно. Кстати, у меня есть еще одна идея. Я бы хотела, чтобы в кафе регулярно устраивались дни Насти. — Что вы имеете в виду? — Чтобы Настя представляла там свои кондитерские шедевры. Предположим, раз в две недели. — А что? Мне нравится эта идея прекрасно. Я сразу почуял в вас не только креативную личность, но и настоящую бизнес-леди. Браво, Полина! Но вы меня все-таки страшно огорчили, отказавшись принять накидку. Мне Варламов сообщил, что вы приехали в легком пальтишке, мерзнете. Но я и позвонил своему питерскому приятелю. Ух ты! Выходит, тот тип вообще питерский пронеслось у меня в голове. И значит, шалый малый в постоянной опасности. Только, Юлиан Григорьевич, прошу вас, не нужно никаких подарков. Я уже понял. И публикаций в прессе без моего ведома тоже не нужно. Вы догадались. Что значит умная женщина? Умная, сильная, талантливая. Столько достоинств в одном флаконе как теперь выражаются. Но это была просто реклама. Эта реклама мне чуть не стоила многолетней дружбы. Боже, об этом я и не подумал. Ничего, в следующем номере поместим заметку о Насте. В чем проблема? Да, я прошу прощения. Полина, давайте в ближайшее время встретимся. И, как говорится, помолясь, подпишем договор. Я убежден, «У вас за это время возникнет еще не одна роскошная идея. Может быть, завтра?» «Нет, завтра мы сдаем серьезный заказ, я не смогу». «Хорошо, тогда, наверное, послезавтра. Но точно пока не скажу. С вами свяжется мой секретарь. Я буду очень занят». «Да не беспокойтесь, это все-таки не горит». «Горит, Полина, просто полыхает». Каким-то, как мне показалось, идиотски пошлым тоном произнес он. Ну, ничего, я сумею поставить его на место.